Глава вторая. Виктора усадили в то самое кресло, где он смотрел телевизор. У телевизора убрали звук, но выключать не стали. Люди к светящемуся экрану относятся как к камину. Светит и пускай. Кавказец любопытством взял бутылку, посмотрел, понюхал, одобрительно кивнул. Стажер метнулся на кухню и принес ему чистый бокал. Опять же, быстро принес. Знает, что где стоит. Женщина встала у окна, она до сих пор не произнесла ни единого слова. Старик остался за спиной Виктора, положив руки на спинку кресла. — Ваше здоровье! — сказал кавказец, протягивая Виктору его недопитый бокал. Виктор не стал спорить. Сделал глоток, вопросительно посмотрел на кавказца. Похоже было, что тот здесь главный. — Мы... «Орден красных беретов», — сказал кавказец торжественно. «Спецназ?» — спросил Виктор. «Нет, те краповые», — поморщился кавказец. «Красные береты у военной полиции». «А разве краповые не красные?» — не унимался Виктор. «И чем я заинтересовал военную полицию? Я доктор». Кавказец вдруг громко расхохотался, сказал. «Вы молодец, Виктор, но переигрывайте». «Вас только что уложили на пол магии а вы интересуетесь всякой ерундой. Мы не имеем отношения к полиции, армии, спецслужбам. Называем себя так совсем по другой причине, которую вам знать не обязательно». «Так кто же вы?» «Мы маги», — торжественно ответил кавказец. «Колдуны», — пробурчал за спиной Виктора старик. «Да как угодно», — поморщился кавказец. «Мы люди, которые имеют дар волшебства. Вот». Он торжественно поднял свободную руку, и на ладони заплясали язычки пламени. «Ага, огненный маг. Старик, вероятно, земляной». «И они?» — спросил Виктор недоверчиво. Женщина развела руками, по комнате пронесся порыв ветра, волосы ее распушились, разлетелись облаком. Выглядело это эффектно. Парень-стажер, откровенно рисуясь, протянул руку к бутылке с вином. Жидкость заклокотала тонкой струйкой, вопреки законам физики, полилась вверх и, потянувшись бурлящей нитью через комнату, стремилась в рот юноши. «Надо же! Четыре стихийных мага, весь комплект!» «Двадцать три года назад», — скучным голосом сказал кавказец, «Вы обычный московский врач, исчезли почти на полгода. Вас искала мать, вас искала ваша женщина. Милиция вас искала, пусть и нерадива. А вы нашли сами». Появились на неделю, в антикварных салонах продали за бесценок несколько старинных украшений, идентифицировать которые так и не удалось. Ну как за бесценок? Дорого. Но раз в десять дешевле, чем они того стоили. Вы разорвали отношения с бывшей подругой, сказав, что полюбили другую. Успокоили мать. В милиции написали заявление, что с вами все в порядке, занимались духовными исканиями. И бутылку дорогого коньяка подарили, чтобы уж совсем все успокоились. С тех пор вы появляетесь в Москве три, а то и четыре раза в год. Иногда один, иногда с юной женой, потом с маленьким сыном, потом с сыном и дочерью. Но откуда приезжаете и куда исчезаете, где живете и работаете, никто не знает. — Это запрещено? — спросил Виктор. — Нет, — ответил кавказец снова отхлебнул вина. — Меня зовут Георгий. Виктор пожал протянутую руку. Вопросительно посмотрел на остальных. — Дарья произнесла женщина неохотно. «Алексей Николаевич», — пробормотал стажер. Светозар Любимович», — густым голосом сказал старик из-за спины. «Виктор, но вы и так знаете». Виктор улыбнулся. «Итак», — продолжал Георгий, — «вы видели, что мы можем, и не удивились тому». «Значит, с магией прекрасно знакомы». «Еще одна чудесная деталь. Вы выглядите точно так же, как четверть века назад. Вы не стареете». — Хорошая наследственность, — буркнул Виктор. — О, да. Ваша бабушка тоже выглядит значительно моложе своих лет. И слывет ведьмой. Виктор напрягся. — Теперь о нас, — продолжал Георгий. — Мы маги. — Колдуны, — негромко пробормотал Святозар Любимович. — Нас мало. Но мы знаем, что рядом с нашим миром есть и другой. — Волшебный. Мир, где такие, как мы, должны жить. Где наша сила проявится в полной мере где мы тоже сможем продлить свою жизнь, обрести заслуженное уважение и почет. И вы, Виктор, вероятно, унаследовав эту тайну от своей бабушки, знаете туда дорогу. Полагаю, вы тоже маг?» Старик крякнул, но поправлять не стал. Виктор размышлял. Его неожиданные пленители были на удивление точны, разве что про унаследованную от бабушки тайну дороги ошибались. Он унаследовал совсем другое — кровь драконов и великих магов. «Что вы хотите?» – спросил Виктор. «Разве непонятно?» – удивился Георгий. «Вот только давайте без глупых споров, отказов, уверений, ни к чему хорошему они не приведут». «Готовы бросить наш мир, отправиться в чужой и незнакомый?» – спросил Виктор. «Да». Едва ли не хором ответили четверо. «Не думайте, что там все просто?» – сказал Виктор. И увидел, как расцвели лица волшебников, когда он сознался в их правоте. «Не думаем. Так что проведете?» «Сколько вас?» – спросил Виктор. «Достаточно», – уклончиво ответил Георгий. «Но остальные слабые не готовы. Мы пойдем вчетверо, а уж потом решим, вернуться ли за ними». «Ну надо же, какие у них планы!» «И слишком уж умело эти четверо!» «Так вино через комнату струйка отправить долго учиться надо!» «Метода пропа ошибок мало. Нужно не только сродство к магии, нужны формы, заклятия, знания, нужен учитель». Конечно, если вдуматься, можно представить какого-нибудь Ритера, ушедшего на склоне лет в изнанку. Вот как Баба Вера. Но он должен был владеть тогда всеми четырьмя стихиями, а такого не бывает. С другой стороны, а что тут плохого? Появились они и появились. Обучились где-то и обучились. Магам в изнанке не место. Волшебство здесь слабо и противоестественно. Даже легкие заклинания искажают земную реальность, несут беду. «Изнанка сама выпихивает магов в срединный мир, так почему бы и не помочь? Ведь эти их чары, коими они так гордились, он бы легко перешиб. Даже здесь, в чужом магии мире. Вам надо подготовиться?» – спросил Виктор. «Собрать вещи, кого-то предупредить». Маги замотали головами. «Все внизу, в машине», – сообщил стажер Алексей. «Хорошо», – решил Виктор. «Вы говорите честно. Только зря начали с агрессии». Я вас отведу в, сред... в волшебный мир. Дам наставление, объясню, что и как, дальше сами. — Решено, — быстро сказал Георгий. — А за резкость простите, мои друзья переволновались. Мы же вас четвертый год караулим. Готовы заплатить за услуги, — неожиданно добавила Дарья. — Спасибо, не надо, — ответил Виктор, протянул руку, взял свой бокал. — Может, это четверка и есть та проблема, что волновала бабушку Веру? Почуяла она их. Как-никак, а вычислить его они смогли. Задачка нетривиальная. Он все-таки не миллениал, в отличие от детей. Ни Фейсбука у него, ни ВКонтакте, ни Одноклассников, прости Господи. И даже телефон у него по-прежнему кнопочный. Нет, едва ли. Скорее уж, этот горбоносый Георгий вхож в какие-то, как теперь принято говорить, силовые структуры. В общем, велика опасность. Пока он не проведет магов в Срединный мир, ему ничего не грозит. «А уж в Срединном мире ему не опасно вообще ничего». «За знакомство?» — сказал Виктор, чокаясь с Георгием. К переходу они отправились на машине красных беретов, вместительном внедорожнике «Мерседес». Видимо, профессия мага, даже лишенного почти всех сил, в изнанке приносила неплохой доход. Виктора усадили рядом с водителем, Светозаром Любимовичем, всю дорогу извинялись за вторжение и расспрашивали о Срединном мире. Виктор счел, что ничего плохого в рассказе не будет. Он даже начал сочувствовать этим людям, родившимся с магическим даром в мире, почти лишенном магии. Похоже было на то, что продемонстрированные фокусы, слабое управление стихиями были вершиной того, что маги могли сотворить. Из вопросов и обмолвок Виктор понял, что помимо этой четверки имелось еще от силы два десятка чародеев, но куда слабее. Несколько умели превращаться в зверей, но почти не контролируя себя. У кого-то были более слабые стихийные силы. Несколько женщин обладали даром очарования и обмана, видимо, кошки. Виктор взял себе на заметку, что раз уж такое странное сообщество образовалось, то надо ему будет присмотреться к остальным и, возможно, помочь перебраться в Срединный мир. Так всем будет полезнее. Они оставили машину на стоянке, причем Виктор обратил внимание, что Святозар Любимович оплатил место, и не на час, ни на два, а на трое суток. Собирались посмотреть и вернуться? В Серебряном Бару, ныне ухоженном, застроенном, ничуть не напоминающем то вольное место, обитель нудистов и геев, что в девяностые годы, все теперь было иначе. Людей богатых вокруг стало жить много, и были это не диковатые новые русские, а граждане, остепенившиеся, обзаведшиеся женами и детьми. Им совершенно не хотелось лицезреть из окон голые задницы и скоротечные романы. Август месяц выдался теплым, на пляжах хватало купающихся, плавали какие-то лодочки-яхточки. Дорожки были аккуратно выложены плиткой, повсюду стояли фонари. Некоторые уже зажглись, вечерело. Но народ не спешил расходиться, значит, не было и прежней преступности. Гуляли целыми семьями, гуляли молодежными компаниями. И вот что удивительно, почти никто не пил. Даже пиво распивали редко-редко, а водки и слова не было. И не дымил каждый встречный, молодежь так прямо шарахалась от редких курильщиков и глядела на них неодобрительно. Мелькали во множестве велосипеды, роллеры, люди всех возрастов на электрических и обычных самокатах, моноколесах и сегвеях. Благодать! Чем-то это напоминало любимую в детстве книжку про незнайку в солнечном городе. Как похорошела-то Москва, подумал Виктор, расчувствовавшись. Неудивительно, что Нотти так любит визиты на папину родину. «Был бы у нас климат потеплее, стали бы лучшим городом на Земле», — продолжил размышлять Виктор. «Все-таки не мог он до конца вытравить из себя это «у нас», хоть и прожил в Срединном мире почти столько же, сколько в изнанке». «Далеко еще?» — спросил Георгий. «У перехода нет точных координат», — пояснил Виктор. «Есть лишь зона, где пространства наиболее сблизились и завеса между мирами истончилась». Но, предупреждаю, даже здесь перейти могут лишь те, кто истово хочет отринуть старый мир. Ну и маги. Мы маги, — зачем-то сказал стажер. И мы хотим. Вижу. Значит, перейдете. А ты сам-то маг, — уточнил вдруг Светозар Любимович. Вроде того, — признался Виктор. Но на нашей земле никаких способностей не ощущал. Меня провели в иной мир. Девиц твоя, — это опять подал голос стажер все то не разведали все то они знают да молодана для тебя внешность обманчива сказал виктор мне сколько на вид то то а некоторые состарились до макку малолетки алексей засопел но тему сменил и много там таких наших попаданцев кого удивился виктор Они уже свернули со схоженных дорожек, инстинкт вел его, тащил за собой, а сбившимся вокруг красным беретом оставалось лишь следовать за Виктором. «Те, кто попал в иные миры, называют попаданцами». Виктор рассмеялся. «Да, есть такие. Да». И в этот миг в глазах будто помутнело, в лицо ударил холодный ветер, ноги скользнули по талому снегу. Вечер стал светлее. «Добро пожаловать», — сказал Виктор гостеприимно. Маги стояли, разъюнув у рты, оглядывались, ошалелые, и восторжены одновременно. Они оказались на опушке леса, мрачного и древнего, ничуть не похожего на московские парки и лески. Снега было немного, весна все-таки, но в тенистых местах он еще лежал. Речушка поодаль с низкими топкими берегами, конечно, уже вскрылась ото льда, но вода была серой, холодной. Это там, на берегу горячего моря, все уже цветет, люди празднуют приход весны. Здесь пока никто не сеет, не выгоняет застоявшийся за зиму скот на первую травку. Да и немного, честно говоря, тут жителей. Никто не любит селиться близко к серым пределам. — Вот мои дома, — сказал Виктор удовлетворенно. — Здесь наши пути расходятся, вам туда, — он показал рукой. — Часа два хода, перейдете овраг, выйдете на старую дорогу. По ней еще с часа будет поселок, там безопасно. Хороший трактир, можно заночевать а смело отужинать. «А ты?» — спросил помедлив Георгий. «Мне в другую сторону. Я вам помог. Обиды не держу. Обживайтесь». Маги переглянулись. Георгий задумчиво поднял ладонь. Шевельнул губами. Из ладони ударила в небо десятиметровая свеча огня. Маг сдрогнул, но от крика удержался. С некоторой запинкой потушил волшебное пламя. «Осторожнее», — сказал Виктор. «Тут ваша сила проявилась в полной мере. Не поубивайте друг друга». Алексей Николаевич, несмотря на юность парня, Виктор мысленно называл его так, как тот представился, посмотрел на реку. Из реки вспух серый колышущийся водный пузырь, размером с большую машину, а то и танк Повисел в воздухе, тяжело упал из полинской капли назад в реку. Зато струя воды метнулась к парню и закружилась вокруг его пояса толстым гудящим обручем. «Только один раз такое удавалось!» — радостно воскликнул парень. «Да». А они кое-что умели. «Вижу, враги вам тут не страшны», — сказал Виктор. «Ну, удач «Постой!» Георгий явно колебался. «За помощь спасибо, но мы тебя еще не отпускали». Виктор нахмурился, в груди родилась и стала подступать горлу жгучая злоба. Забухала в висках. «И?» — спросил он. «Пойдешь с нами?» — решил Георгий. «Расскажешь побольше об этом мире?» «Проводником поработаешь. Потом заплатим». Светозар Любимович согласно кивнул. «Да вы ума лишились?» — сказал Виктор. «И совести?» «Вы на меня напали, но я вас простил. Привел». Земля ушла из-под ног, раступилась, и Виктор провалился в нее по горло. Мокрый снег полез за воротник рубашки, холод и сырость охватили тело. Только что топнувший ногой Светозар смотрел на него, явно удовлетворенный результатом. «Не надо спорить», — сказал Георгий примирительно. «Не сделаем мы тебе ничего плохого. Если вести себя будешь хорошо, ясно?» Виктор Остолбенев смотрел на магов снизу вверх. «Что, это глупость? Самомнение? Впрочем, самомнение всегда глупость. Вот так вот взять и напасть в другом мире на человека, не зная ни сил его, ни возможностей...» Он закрыл глаза. Огненная ярость нетерпеливо шевелилась в груди, шептала «Сожги! Сожри!» Виктор потянулся и вырвался из плена. Комьи земли падали с черной чешуи на головы незадачливых магов, сразу оказавшихся внизу. Дракон взревел и выпустил струю огня поверх голов. Хозяин Срединного мира вернулся, и он был очень зол. Нет, не так. Он был очень обижен. «Вот теперь знаю, за что тебя терпит наш дракон». Лой Ивер грациозно опустилась в кресло. Закинула ногу на ногу, чуть прищурилась от этого взгляда теряли головы все без исключения персоны мужеско пола от впервые надевших длинные штаны и до улегшихся на смертном одре да И за что же за фантазию твою обжора подозреваю у владыки ты за место шута и даже не горохового это точно поддакнул толстяк погремушки то у меня нет За сооруженной на каменистом берегу дверью оказалась хижина, неубрана неопрятная, со здоровенным закопченным котлом посередине, сиротливо зависшим над погасшим очагом. Посреди хаоса и развала, старых изломанных вещей, драных полосатых свитеров и заношенных до дыр джинсовых комбинезонов застыло высокое парчевое кресло, словно только что из дворца. В него Лоя опустилась, едва войдя в хижину, быстро, не оставив толстяку шанса сесть. Других кресел и стульев тут не имелось. Украдкой глянула в окно. Где она оказалась, куда ее провел прирожденный? За окном был пустынный морской берег, волнующееся серое море, низкие тучи. Неужели она в мире прирожденных? Однако... — Я тебя слушаю, хранитель. Обжора досадливо дернул щекой. — Ничего не храню, да ничего не теряю. — Никакой не хранитель. — Не знаю, с чего, владыка ваш... — Так меня величает. — Варил я тогда, зелицо варил, не отрицаю. Дракон творил из-за всего, что под руку впадалось. Вот, видать, господин наш и решил. — Ты был тогда у ворот замка над миром, — негромко напомнил Лой и выглядел совсем иначе. Я так до конца и не поняла, на чьей ты был в стороне, за срединный мир или за прирожденных, за владыку или за то страшилище, что он сразил многовато вопросов задаешь красавица фыркнул обжора, — усложняешь все стороны какие то приплела вспоминаешь не невесть что привиделась тебе, дорогая как есть привиделась ты ж там одну жизнь оставила нет словами бросаться мы можем долго нахмурилась лой нет жалко все таки что обжора не человек и обычные приемы кошки на него не действуют давай к делу коль по людски не желаешь так я не лети есть — хохотнул Обжора. — Мне положено. — Впрочем, ладно, права ты. Не для того я тебя звал, кошка, чтобы словесами перекидываться. Не ладно у нас. Вот в чем дело. — Не у нас, а у вас. — вспомнила Лой одну из любимых цитат Нотти. — И у нас, и у вас. Вдруг обозлился Обжора. С хрустом впихнул сжатые кулаки в карманы, словно боясь пустить их в ход. — И там, откуда владыка наш в изнанке, тоже... — Так в чем дело-то? Обжора досадливо отвернулся. — Не знаю. — Стой, погоди, кошка, избавь меня от цветов твоего несравненного остроумия. — Ну Нутром чую, ладно. Знаешь, если объешься, бывает, мутит и голова плывет. Вот и у меня такое. Словно сдвинулось что-то, с места сошло. Покатился камушек, а сорвет ли лавину? Уже от нас зависит. — Какой камушек, какую лавину? — рассердилась Лой. — Хранитель, я знаю, ты... Многолик, ну, прошу тебя. Не на месте одно что-то. вывалилось, выпало, покатилась, затерялась. Что именно? Сам искать буду. И тебе посоветую, кошка. Что из ряда вон? Чего не случалось никогда? Петух замычал, корову вскухорекнуло, жаба заорала. Жабы очень даже орут. Лой вновь вспомнила Нотти и ее приколы, как девчонка это называла. Еще необычная. Обжор очень посерьезнел. — Аномалии? — У тебя сети, я знаю, в серых пределов до горячего моря. Ищи. — Николь ничего не найдешь, можешь надо мной смеяться сколько угодно. — Разрешаю. — Спасибо за ценное указание. — Насмешливо поклонилась Лой. — С вашего разрешения я тогда откланяюсь, выскочтимый хранитель. — У меня, видите ли, одна да нельзя строптивая юная единорог? — Единорожка. — Единорожка. — уступила она. — Которая может сейчас таких дров наломать? — Вот когда она перестанет ломать дрова, тогда ясно, пора бить тревогу. Дракон был ужасен. Забудьте про сказки, где у него дырка в чешуйчатой броне. Или его легко обмануть. Или он падок да красавец. Нет, до одной красавицы Виктор был вполне себе падок, это верно, но... Поток огня, веществленной магии ударил на десятки метров. Растекся по водной глади, и река словно вспыхнула. Взвыл в ужасе ветер, вздрогнула земля, деревья пригнула. Жалобно заскрипели старые стволы. Пожалей, не губи, владыка. И он сам был сейчас пламенем, истребительным, всепожирающим. Он, крылатый владыка, он, хозяин срединного мира, и никакие колдунишки не смеют встать перед ним. Они и не стояли. Они уже лежали вбитые в грязь, прижатые не только пронесшимся над головами огненным потоком, но и извергнутой магией. Силой, чистой, какой может быть только мощь драконьего пламени. Нет, они не сдались без боя, эти чародеи. Виктор ощущал лихорадочно возводимые блоки. Его бы это остановило не больше, чем стенка из детских кубиков. Он расправил крылья, выпрямляясь. Склонил голову, глядя на слабо копошащихся в опраке человечков. Один огненный выдох, одно движение его челюстей. «Нет, папа, как ты можешь?» Он словно наяву услыхал неодобрительный голосок Нотти. «Ты не такой! Ты не такой, как они были!» «Я не такой, дочь, но если хотя бы изредка не побуду таким...» Однако же он замешкался. «Не на много, но все-таки. Я не такой, дочка». Георгий опомнился первым. Взглянул очумевшим взглядом, вскинул руку... Вокруг пальцев клубились язычки огня, синеватые, словно ладонь обратилась газовой конфоркой, обернулся к своим. Юноша Алексей Николаевич попытался изобразить что-то водяное, и даже вытянул из реки струю воды, чем-то напомнившую водяной бич наказующих. Маг, то есть, простите, колдун, Святозар Любимович, сумел набросать земли Виктору на ноги, то есть, простите, дракону на лапы. И только женщина по имени Дарья... Застыла на коленях, глядя на крылатого владыку с ужасом и восторгом. Ох, ты ж нелегкая. Злость уже не кипела, не душила. Но проучить наглецов следовало. Хвост дракона с шипением рассек воздух, ударил, взметнулись фонтаны земли. Куда-то в небеса канул фаербол. Огнешар, как наверняка поправил бы колдун-светозар, запущенный Георгием. Бледная искорка, тотчас поглощенная серым небом. Все трое магов трудно ворочились в прибрежной грязи, куда их отправил взмах бронированного хвоста и малая талика магии воздуха. Дарью Виктор не тронул. «Встать!» — проревел. Она поднималась, трясясь и не сводя с него взгляда. Абсолютно безумного. Так смотрели люди в том вагоне, прежде чем вспыхнула дикая и кровавая драка, бессмысленная и абсолютно беспощадная. «Вы подняли на меня руку!» Дарья вдруг схватилась за горло, рот искривился, глаза полезли из орбит. От реки ударило огненным потоком. Георгий не был трусом, отнюдь. Пламя потекло по крылу, вовремя поднявшемуся для защиты. И вот тут уже крылатый владыка в сознании Виктора вырвался на свободу. Шипы на конечности хвоста пробили Георгию плечо, а прошло насквозь. Тот закричал тоненько, отчаянно, словно придавленный котенок. «Добить, разорвать, в клочья!» «Пощады, великий!» — взвыла Дарья, бросаясь к Виктору. Он ее ударил. Даже не ударил, отбросил, оттолкнул жуткой когтистой лапой. Куда там мастерам спецэффектов, рисовавших своих Годзилл и им подобных? Женщина упала и зарыдала отчаянно на взрыв. Юноша, маг воды и колдун Светозар земляной уже не пытались двигаться. Сдостыл лицом вниз Георгий в луже крови. «Вы ничто!» проревел дракон перед ними. «Вы прах и пепел! Ваши жизни в моей воле! Покоритесь сели. «Мы... мы покоряемся, великий дракон!» Кое-как выдавил Алексей Николаевич. «Мы пощады просим!» Мрачно сказал колдун Святозар. «Эх, Георгий!» Женщина Дарьи, исцарапанная, растрепанная, уже склонилась над огненным магом. «Прости, вы великий дракон!» «Он не изъявил покорности!» Виктору потребовалось немалое усилие, чтобы вернуться в человеческий облик. Кипящая внутри ярость угасла еще не до конца. «Он истекает кровью!» «Мы готовы искупить!» — мрачно сообщил колдун Светозар. Виктор оглядел оставшуюся на ногах троицу. «Ну и гнусь же вы!» — бросил от души. «Хамые напыщенные дураки!» «Спятившие кажущегося всесилия!» — Вас нельзя тут оставлять, таких дел наделаете, такую кашу заварите, а мне потом разбирайся. Уходите. Уходите прочь, обратно, в изнанку. — Куда? — раскрыл рот Алексей Николаевич. — Обратно, в... в ваш мир. В Москву. — Да, именно в ваш, а не в наш. — Нет! — Дарья взвыла раненой волчицей. — Молю тебя, великий, кто бы ты ни был, возьми меня, если хочешь, только не изгоняй, убей, но не гони. — Больно надо. — фыркнул Виктор. — У меня жена есть. И нет вас двоих я тоже брать не буду. Не любитель, знаете ли. Он помолчал мгновение. Все-таки тронуло его это «убей, но не гони». И то, что за своего предводителя они вступились. — Георгий ваш, как там говорилось в кино, если человек идиот, то это надолго? Так и передайте, когда очухается. А плечо я ему сейчас подлатаю. Слегка. В поселке будет лекарь. Денег у вас нет. Отработайте долг улиц там месте окна мыть, отхожие места на вокзале чистить. Словом, пока не расплатитесь за лечение. А потом я вами займусь. И помните, узнаю, что силу в ход пускаете, не помилую. Считайте, вам повезло. Только весь свой лимит везения вы разом и использовали, ничего не осталось». Он склонился над потерявшим сознание предводителем Беретов, положил ладонь на аккуратную дыру в плече. Пальца закололо рука сделалась горячей. Дракон убивает и исцеляет, все вместе. В нем сила убийцы и сила владыки. Настоящим целителем Виктор не был, но тот, кто соединяет в себе все четыре стихии, тоже кое-чего стоит. Да и не собирался он возвращать здоровье до конца, главное, чтобы не умер по дороге. Троица стояла смирно. Грязные, мокрые, тоже мне орден красных беретов. Скорее ж братство грязных штанов. Почему вы так себя назвали? Спросил Виктор. А? «Что за красные береты?» Дарья покосилась на неподвижного Георгия, на мрачного Святозара и испуганного Алексея. «Стычка у нас была. Давно, когда мы только силу осознали и учились». «Давно когда?» — рявкнул Виктор. «Вышло громко, почти как у дракона». «Три года назад». «Ого. Так они всего три года назад почувствовали в себе магию? И сразу начали охотиться за ним?» «Стычка. С кем?» — С другими, плохими, мы были на стороне добра. Страшно подумать, кто же был на стороне зла. Виктора все больше и больше разбирало любопытство. — Они напали, мы защищались, — как-то неуверенно заявила Дарья. Видимо, не все там было так однозначно. Когда стычка кончилась, мы в крови все были, с ног до головы. У Георгия с берета капало, вот он и сказал, что мы красные береты. И это оказалось так нелепо, что Виктор только фыркнул и невольно вспомнил двух придурочных бандитов из кинокомедии, что оставляли включенную воду в ограбленных домах и называли себя мокрыми бандитами. — Три года назад, — сказал Виктор задумчиво, — их сейчас два десятка, если не врут. И еще были те, с кем они дрались, и это только в Москве. Да если такими темпами в изнанке будут прибавляться волшебники, она скоро в Срединный мир превратится. — Я вас навещу, — сказал Виктор и обратился. Как это, что это, он так и не смог понять. Как его 80 кило веса превращались в тонны, если точно в 6,5 тонн. Однажды он прилетел ночью на грузовой вокзал и, озираясь, взвесился на весах для вагонов. Как могли крылья поднять этот вес? Слоны же не летают. Куда это все девается? Куда исчезает одежда и как снова появляется на нем? Как он может сожрать корову, а потом вернуться в человеческий облик? Магия, понятное дело. Но ведь у магии должны быть свои законы. Он взмахнул крыльями, взмывая в небо, нарочно ударив посильнее, чтобы орден красных беретов в полном составе прижало к земле. И полетел на юг, поднимаясь все выше и выше к надвигающимся облакам. Странности, о которых говорила бабушка, действительно были. Четверть века назад, если рождались в изнанке маги, их тут же выкидывало в срединный мир. А теперь они появляются целыми компаниями, дерутся между собой, организуют тайные общества и ищут тайные пути. Неладное дело. Виктор вдруг подумал, что он уже успел отвыкнуть от того, что вокруг что-то неладно. Ощущение было тревожное, почти забытое и волнующее. «Я должен поговорить с Тель», — подумал он.